Глава 15 Катастрофа. Как всякое уважающее себя учебное заведение, наша гимназия обнесена забором. Ученики, торопясь к началу уроков, стягиваются к калитке, и в самом узком месте получается б у т ы л о ч н о е горлышко. Если прийти в час пик, то обязательно попадешь в пробку. Пережидая ее, мы с Мишей остановились с наружной стороны забора. Мы стояли, глядя на толкающихся в воротах малышей, болтали и никуда не торопились. Ни я, ни он. Но, как ни жаль, не мы одни оказались такие умные, и среди ожидающих была и Кантария. Она поймала мой взгляд и мило улыбнулась, как людоед, повстречавший в лесу маленькую девочку. Когда поток суетливых малышей схлынул, я услышала за плечом ее сладкий голос. «Сейлор м у Сильно торопишься?» Машка подхватила меня под руку. «Поговорить надо». «Что случилось?» Я с тоской наблюдала, как Миша легко взлетел по ступеням и скрылся за дверью. «Ты же хорошо рисуешь!» Машин голос сочился сахарным сиропом. «И?» «Нарисуй себе аттестат, потому что ты его в этой школе не получишь!» Она переливчато рассмеялась и, оставив меня в недоумении, присоединилась к своим подружкам. А я, внезапно вспомнив, что не сдала самостоятельную работу по алгебре, вытащила телефон и набрала Кирюхин номер. Ответил он звонков через десять-двенадцать. И по его сонному голосу я поняла, что в школе его искать не стоит. — Кир! — замолилась я. — Спасай! — Что случилось, Софико? Из трубки послышался кашель. — Срочно алгебру надо решить! Я забыла сдать! Мне капец! — Расслабься! — посоветовал Кирюха. — Каким уроком алгебра? — Следующим! — Ок. Жди меня в чайнике. Через пятнадцать минут буду. И я, жертвуя первым уроком, поплелась в кафе-пекарню чайников. Там приятно пахло булочками и кофе. Чтобы согреться, я взяла пару пирожков с капустой, чашку чая и уселась за столик. Вытащила из сумки тетрадь, ручку и блокнот. Когда выпадают минуты вынужденного безделья, я предпочитаю рисовать. Это могут быть наброски людей, пейзажи за окном, граффити-скетчи. В зависимости от настроения. Сейчас я рисовала лицо. Прямые брови, рваная чёлка, чётко очерченные скулы и глаза с искристыми льдинками. «Привет, Софи!» Кирюха бросил свой рюкзак на стол, и я поспешно перевернула рисунок. Подняла ни свет ни заря, даже пожрать не успел. Он схватил последний пирожок и разом откусил половину. Жестами потребовал подать ему задание и склонился над листком. с п у т а н н а я тёмная чёлка свешивалась на глаза, и, не убирая её, Кирюха быстро писал, чертил и выводил формулы. «Ещё возьми!» — бросил он, не отрываясь от своего занятия. «Чего?» «Пирожки купи мне!» Он кинул на меня ореховый взгляд. «Давай живо!» Я послушно отправилась к кассе. Поставила на поднос чашку, тарелку с пирожками и, не скупясь полной горстью, зачерпнула из мисочки бесплатные кубики сахара. Плюхнула поднос перед Кирюхой. «На, повышай сахар в крови! Может, подобреешь?» «Ты меня еще злым не видела», — заявил он и с неуступающей щедростью сыпанул пяток кубиков сахара в чашку. «Представь, ты вытащила человека из кровати, сонного, теплого, на холодную улицу, заставила считать, решать, и все это без завтрака. Ты бы еще дольше, Дрых!» — возмутилась я. «А чего суетиться? Че, школа куда-нибудь убежит?» «От меня может. На, держи!» Он протянул мне исписанный ровным почерком листок. пользуйся пока я жив. В школу мы подоспели как раз к перемене. Заявив охраннику, что нам ко второму уроку, смешались с толпой вырвавшихся на свободу монстров в форменных пиджаках. Настроение у меня улучшилось, и стоя в гардеробе, я поймала Кирюху за пуговицу на рубашке. «Слушай, Кир, я сегодня у Юльки ночевала». «Чего?» — он вытаращил глаза. «Тебя дома не было?» Его неподдельное изумление выглядело очень забавно, только что челюсть не отпала. как в мультиках про Тома и Джерри. «Ты же мне не мамочка, чтобы следить за мной!» Я крутила его пуговицу. «Так вот...» «Не мешало бы за тобой присмотреть, Софико?» Он оттолкнул мою руку. «Кир, не начинай! Я по поводу Юльки!» «Сонька, не слишком ли ты настойчиво лезешь в чужую жизнь, а?» Кирюха нахмурился, засунул руки в карманы джинсов и отступил на шаг. «Не вредничай, Кир!» Я состроила умильное лицо. «Давай устроим двойное свидание». «Чего?» Презрительность в его голосе зашкаливала. «Ну ты и Юляшка...» Я снова уцепилась за его пуговицу. «Я и...» «Ага, разбежался». Он снова со злостью отбросил мою руку. «Боишься, что ли?» «Кого? Юльку твою?» «Дурак!» — фыркнула я. «Савельева?» «Кто это?» — оторопел Кирюха. «Это уже было смешно». «Совсем плохой, что ли?» — захихикала я. — В параллельном с тобой учится. Венома вместе смотрели. — А, этот. Кирюха скорчил презрительную гримасу, словно мы о собачьих какашках разговаривали. — Чё ты? Мне он нравится. Значит, и тебе тоже. — Глупая ты, Сонька, — тряхнул чёлкой Кирюха. — Никуда я с вами не пойду. Он развернулся и решительно покинул гардероб. Я проследила за ним и в дверях наткнулась взглядом на Контарию. В ответ на её милую улыбку у меня похолодели пальцы. Так, наверное, себя чувствует зверь, увидевший чёрные провалы двустволки, нацеленные на него из кустов. Но я выдохнула и направилась ей навстречу, мысленно моля в ы с ш и е с и л ы чтобы она пришла сюда за своим забытым алмазным колье, бриллиантовым перстнем или что там она ещё таскает в карманах. «Сейлор Му!» — пропела Машка и преградила мне дорогу. Я огляделась. В гардеробе мы были одни. «Скажи, Сейлор Му, не переутомишься? О чем ты?» «Сразу двое парней у столь ю н ы й девочки. Это перебор даже для тебя!» Промурлыкала она, и вдруг театрально схватилась за щеки. «Ой, как же я забыла! Ты ведь опытная, давно и продуктивно живешь с Ивановым!» Зависть — плохое чувство, Маша. «Вот и живи!» — ее голос стал жестким. «И оставь Савельева в покое!» «А если нет?» «Тогда пеняй на себя. Пощады не будет». Она тряхнула идеальной укладкой и, развернувшись, вышла из гардероба. В конце первого урока вибрацией в кармане подал признаки жизни телефон. «Что насчет двойного свидания?» СМС-ка от Юльки. Я написала ей в ответ, что все будет, и получила смайлик-поцелуйчик. Мне и самой ужасно хотелось устроить эту встречу, поэтому я твердо решила убедить Кирюху согласиться. В согласии остальных участников я даже не сомневалась, а угрозы Контарии лишь раззадорили меня. На большой перемене я приступила к осуществлению своего плана. Прозвенел звонок, и я поспешила к кабинету, в котором проходил урок у одиннадцатого математического. Как только Кирюха показался в дверях, я тут же схватила его под руку. Нас обогнала Контария в сопровождении двух своих соратниц. Она оглянулась и на ходу умильно склонила голову к плечу. Вот умница. Забирай себе Иванова. Даже фамилию менять не надо. Только поторопись, а то даже он побрезгует. Машка, а тебя танкер искала?» Не моргнув глазом, соврал Кирюха. «Правда?» «Да, просила зайти». Контария отвернулась и поспешила на мнимое приглашение танкера. Игнорировать завуча даже она не рискнула бы. И только она исчезла за поворотом, как показалось завуч собственной персоной. «Накаркал, Кир!» Прошипела я. Танкер таранила воздух обширной грудью, не замечая почтительно рассыпающихся учеников. «Ивановы!» — прогудела она, и мы замерли. Потребовав, чтобы Кирюха немедленно явился к ней в кабинет, танкер развернулась. Изобразив за ее спиной висельника, он обреченно поплелся за завучем. «Ну, я следом». Когда они оба скрылись за дверьми, я со скучающим видом прислонилась возле кабинета и сделала вид, что увлечена мобильником. Но мною никто не интересовался. Редкие ученики проскальзывали мимо. Явно никому не охота было тут задерживаться. В щелку доносился громовой голос танкера. Я прижалась к деревянной, пахнущей свежим лаком панели и обратилась вслух. «Тебя не было на уроках целый месяц. Ты не удосужился хоть как-то оправдать свое отсутствие. И теперь...» По нарастающей интонации ясно, что завуч и завелась. И Кирюха вырвется на свободу нескоро. Но все же я дождалась его, хоть это и стоило мне большой перемены. Дверь распахнулась, и я отскочила, едва не получив по носу. «Кир!» — бросилась я, но он даже не глянул в мою сторону. Осторожно прикрыв дверь, чтобы зло не проникло в наш мир, я бросилась догонять Кирюху, который уже оказался в конце коридора. А потом он исчез на лестнице. Когда я подбежала и одолела лестничный пролет, меня вдруг откуда-то сверху окликнул Алиев. «Иванова! Сонь!» Я зависла на полушаге и задрала голову. Дамир перевесился через перила и нетерпеливо махал мне, требуя вернуться. «Что случилось?» «Возвращаться не хотелось», — мысли занимал разговор с Кирюхой. Но Алиев так настойчиво размахивал руками, что я пожалела его усилий и поплелась наверх. «Тебя з а в у ш зовет!» Дамир шмыгнул носом и утерся тыльной стороной ладони. «Давай скорее!» Выглядел он, будто только что пробежал десять кругов по футбольному полю, а потом отжимался, одетый в два спортивных костюма и пуховик. «Чего ей надо, не знаешь?» Дамик пожал плечами и отвернулся. А потом, подойдя к кабинету, услужливо приоткрыл мне дверь. Когда я вошла, то поняла две вещи. Первая, что танкера там нет, и вторая, что я реально попала. Аквариум, который стоял возле окна и был предметом гордости Александры Яковлевны, оказался разбит в д р е б е з г и остов его оставался на месте а осколки стенок валялись на полу ковер пропитался водой а на паркете растеклись лужи в ужасе я смотрела на потемневшие паркетные доски на которых в агонии бился красный меченосец звук шлепающего о влажное дерево т е л ь ц а оглушал я брякнулась на колени соня дамир испуганно таращился на меня из за двери что ты наделала «Дурак, что ли?» Я чуть не выронила меченосца из рук. Заметалась в поисках, куда бы пристроить несчастную рыбку, и не нашла ничего лучше, как бросить ее в чашку на столе. Быстро плеснув туда воды из бутылки, я кинулась на выход. Алиев стоял, словно страж средневекового замка, хмурый и незыблемый. Ногой он придерживал створку двери. «Дамик, ты чего?» «Я не могу, Иванова. Прости». Такой подставы от Алиева я не ожидала. Он мог вспылить, мог нахамить. Но вот так? Держать на месте преступления, которого я не совершала? «Дамик, отпусти дверь!» «Пожалуйста!» Я билась об нее так же отчаянно, как минуту назад умирающий меченосец о пол. Не веря, что Алиев так подло поступил со мной, я остановилась и через щелку заглянула ему в глаза. «Дамир, танкер меня сто процентов выставит из школы, если ты меня не отпустишь. Тебе это зачем? А ведь я ни в чем не виновата, дамик». На мгновение на его лице появилось страдальческое выражение. И он отставил ногу. Пулей я вылетела из кабинета и помчалась прочь. За спиной топал Алиев. Весь следующий урок я провела в ожидании того, что меня вызовут к директору и распнут. Я испепеляла взглядом спину Алиева, но тот сидел, запустив руку в волосы и не оглядывался. Но н е в тот з л о ч а с т н ы й урок, ни после никто не предъявил мне обвинений в умершлении живых существ и порче имущества. Однако меня не оставляло ч у в с т в о что за мной пристально наблюдают. А вот на последнем уроке весь класс, каждого по очереди, вызывали к танкеру на допрос. В уже прибранном кабинете она подробно расспрашивала, кто и где был во время большой перемены. Очень строго расспрашивала. Не хватало только настольной лампы, направленной в лицо, и детектора лжи, прикрученного к руке. «Иванова! Во время большой перемены тебя видели возле моего кабинета!» прогрохотала танкер. «Я Кирилла ждала», — нашлась я. «А потом была в туалете». Танкер смерила меня взглядом, пробормотала что-то вроде «селенок бы не хватило» и пообещала, что когда она найдет виновного, тому не поздоровится. После уроков я прижала Алиева в гардеробе. «Слышь, Дамир, ты что-нибудь рассказал?» Он помотал головой. «Надо пойти к танкеру и во всем признаться». «Сдурела!» Он замер в наполовину надетой куртке. «В чем?» «Что мы видели, как кто-то разбил аквариум. Но это не мы. А то вдруг кто-то видел, как мы выходили из ее кабинета. Будет хуже». «Ты себя слышишь?» «Кто-то, кого-то, когда-то!» Передразнил он. Сама себя хочешь сдать? Алиев, ты совсем дурак, что ли? Я тут при чём? Ты думаешь, танкер разбираться станет? Сама сказала, вышибет тебя. И меня заодно. Я на такое не подписывался. И так сделал для тебя всё, что мог. Молчи, Иванова. Молчи, если не хочешь ещё больших проблем. И раздражённо застёгивая на ходу куртку, он ушёл.